Ровно 5 лет спустя в день моего рождения, когда собрались к завтраку, послышался колокольчик, и на дворе показался тарантас, в котором по серой комлоте вышинели, все узнали Петра Никифорыча. Это действительно он приехал с сыном своим Павлушей. Приезды к нам давно уже ожидался, и по этому случаю чуть ли не по нескольку раз в день доводилось мне слышать от всех домашних, что скоро приедет Павлуша, которого я должен любить потому, что мы с ним родились почти в одно время, крещены в одной купели, и что у обоих нас одни и те же крёстные отец и мать. Вся эта подготовка мало принесла пользы. Первое время оба мы дечились и только из-под лобья осматривали друг друга. С этого дня Павлуша остался у нас жить, и до двадцатилетнего возраста я с ним не разлучался. Когда обоим нам исполнилось 10 лет, нас засадили за азбуку. Первым нашим учителем был добрейший отец Илан Пролептов, наш приходской священник. Он же впоследствии обучал нас и другим предметам. Теперь на склоне жизни Часто я люблю вспоминать время моего детства и с любовью просматриваю случайно уцелевшую вместе с моими учебными тетрадками записную книжку почтенного пресвитера с его собственными ручными отметками о наших успехах. Вот одна из страниц этой книжки. Названия предметов. Закон Божий. Казьма успешно Павел внимательно. Объяснение литургии. Козьма от души. Павел смиренно мудренно. Арифметика. Козьма сильно живо хорошо. Павел быстро правильно. Чистописание. Козьма удовлетворительно. Павел кругло приятно. Упражнение на счётах. Козьма: смело, отчётливо. Павел: смешливо. Священная история. Козьма: разумно, понятно. Павел: занимательно. Русская словесность. Козьма: назидательно, препохвально. Павел: усердно, добропорядочно. Поведение. В течение недели оба питомца вели себя презрядно. Козьма, как более шустрый, хочет всегда пернистовать, дружелюбный, богобоязненный и к старшим почтительный.